Виктор Петрович Остафьев Фотография, на которой меня нет Глухой зимою, во времена тихие, сонные, нашу школу взбудоражило неслыханно важное событие. Из города на подводе приехал фотограф. И не просто так приехал. По делу приехал фотографировать. И фотографировать не стариков, и старух. не деревенский люд, алчущий быть увековеченным, а нас, учащихся овсянской школы. Фотограф прибыл в полдень, и по этому случаю занятия в школе были прерваны. Учитель и учительница, муж с женою, стали думать, где поместить фотографа на ночевку. Сами они жили в одной половине дряхленького домишка, оставшегося от василенцев, и был у них маленький парнишка Ревон, Бабушка моя, тайком от родителей, по слезной просьбе тетки Авдотьи, домовничавшей у наших учителей, три раза заговаривал пупок-детенку, но он все равно орал ночью напролет, и, как утверждали следующие люди, наревел пуп в луковицу величиной. Во второй половине дома размещалась контора с плавного участка, где висел пузатый телефон, и днем в него было не докричаться, а ночью. Он звонил так, что труба на крыше рассыпалась, и по телефону этому можно было разговаривать. Сплавное начальство и всякий народ, спьяну или просто так забредающий в контору, кричал и выражался в трубку телефона. Такую персону, как фотограф, неподходяще было учителям оставить у себя. Решили поместить его в заезжий дом, но вмешалась тетка Авдотья. Она... Отозвала учителя в куть и с напором, правда, конфузливым, взялась его убеждать. «Им там и нельзя. Ямщиков набьет сполна изба. Пить начнут, лук, капуста до да картошка напрутся, и ночью тебя некультурно вести станут». Тетка Авдотья посчитала все эти доводы неубедительными и прибавила. в «Шеи напустят? Что же делать? Я сейчас, я мигом». Тетка Авдотья накинула полушалок и выкатилась на улицу. Фотограф был пристроен на ночь у десятника сплав Контора. Жил в нашем селе грамотный, деловой, всеми уважаемый человек Илья Иванович Чехов. Происходил он из сыльных. Сыльными были не то его дед, не то отец. Сам он давно женился на нашей деревенской молодице, был всем кумом, Другом и советчикам по части подрядов на сплаве, лесозаготовках заготовках и выжиге и извести. Фотографу, конечно же, в доме Чехова, Самое подходящее место. Там его и разговором умным займут, И водочки городской, если потребуется, угостят, И книжку почитать из шкафа достанут. Вздохнул облегченный учитель, Ученики вздохнули, Село вздохнуло, все переживали. Всем хотелось угодить фотографу, чтобы оценил он заботу о нем и снимал бы ребят, как полагается. Хорошо снимал. Весь длинный зимний вечер школьники гужом ходили по селу. Гадали, кто где сядет, кто во что оденется и какие будут распорядки. Решение вопроса о распорядках выходило не в нашу Сеньки пользу. Прилежные ученики сидят впереди, средние в середине, Плохие назад, так было порешено. Ни в эту зиму, ни во все последующие мы с Санькой не удивляли мир прилежанием и поведением. Нам и на середину рассчитывать было трудно. Быть нам сзади, где и не разберешь, кто заснят, ты или не ты. Мы полезли в драку, чтобы боем доказать, что мы люди пропащие. Но ребят прогнали нас из своей компании, даже драться с нами не связались. Тогда пошли мы с Санькой на увал и стали кататься с такого обрыва, с какого ни один разумный человек никогда не катался. Ухарски гикая, ругаясь, мчались мы не просто так, в погибель мчались, поразбивали о камени головки санок, коленки посносили, вывалились, начерпали полные катанки снегу. Бабушка уже затем насыскал на Саньки на увале, обоих настигала прутом. Ночью наступила расплата за отчаянный разгул, у меня заболели ноги. Они всегда ныли от рематизни, как называла бабушка болезнь, якобы доставшуюся мне по наследству от покойной мамы. Но стоило мне застудить ноги, начерпать в катанке снегу, то и в ногах переходила в невыносимую боль. Я долго терпел, чтобы не завыть, очень долго. Раскидала дежонку, прижал ноги, ровно бы вывернутые в суставах, горячим кирпичам русской печки. Потом растирал ладонями сухо, как лучину, хрустящие суставы. Засовывал ноги в теплый рукав полушубка. Ничего не помогало. И я завыл. Сначала тихонько, пощиняче, затем и в полный голос. — Так я и знала, так я и знала, — проснулась и заворчала бабушка. — Я ли тебе язвила бы тебя в душе и в печенке? Не говорила, не студися, не студися! Повысила она голос. Так он ведь умнее всех. Он бабушку послушает. Он добрым словам вонимет. Загибат теперь, загибат, худо немыч. Мальчи лучше, мальчи! Бабушка поднялась из кровати, присела, схватившись за поясницу. Собственная боль действует на нее усмиряюще. И меня загибат. Она зажгла лампу. Унесла ее с собой в путь и там зазвенела посуду флакончиками, баночками, скляночками, ищет подходящее лекарство. Припугнутый ее голосом и отвлеченный ожиданиями, я впал в усталую дрему. Где ты, тут ка! Здесь! -я! По возможности, жалобно откликнулся я и перестал шевелиться. Здесь! Передразнил бабушка и, нашарив меня в темноте перво-наперво, дала за трещину. Потом долго натирала мои ноги на шатырном спиртом. Спирт она втирала основательно, до и все шумело. Я ли тебе не говорила, я ли тебе не упреждала? И одной рукой натирала, а другой мне поддавала да поддавала. Эк его умучила, эк его крюком скрючила, посинел, будто на леде, а не на печке сидел. Я уж не гугу, не огрызался, не перечил бабушке. Лечь-то на меня». Выдохлась, умолкла докторша, заткнула граненый длинный флакон, прислонила его к печной трубе, укутала мои ноги старой пуховой шалью, будто теплой опарой облепила, да еще сверху полушобок накинула и вытерла слезы с моего лица, шипучей от спирта ладонью. «Спи, пташка малая, Господь с тобой, и ангелы во изголовье». Заодно бабушка свою поясницу и свои руки-ноги натерла вонючим спиртом, опустилась на скрипучую деревянную кровать, забормотала молитву Пресвятой Богородицы, охраняющую сон, покой и благоденствие в дому. На половине молитвы она прервалась, слушается, как я засыпаю, и где-то уже сквозь склеивающий слух слышно «И чего к ребенку привязалось, а будки у него починяты. Догляд да людской Не уснул я в эту ночь Ни молитвы бабушкина, ни нашатырный спирт Ни привычная шаль, особенно ласковая и целебная от того, что мамина Не принесли облегчения Я бился и кричал на весь дом Бабушка уж не колотила меня А перепробовавши все свои лекарства Заплакала и напустилась на деда Ты рыхнешь, старый озер. А тут хоть пропади Да не сплю я, не сплю Чего делать-то? «Баню затопляй! Средь ночь, Средь ночи, эко и барин! Ребенок-то!» Бабушка закрылась руками. «Да откуда пасть такая? Да за что же она сиротиночку ломат, как тонкую талинку. Ты долго кряхтеть будешь, толстаду? Че ищешь? Вчерашний день ищешь? Вон твои рукавицы, вон твоя шапка!» Утром бабушка унесла меня в баню. Сам я идти уже не мог. Долго растирала бабушка мои ноги запаренным березовым веником, грела их над паром от каленых камней, парила сквозь тряпку всего меня мака и веник в хлебный квас и в заключение опять же натерла на нашатырным спиртом. Дома мне дали ложку противной водки, настоянной на борце, чтобы внутренность прогреть и моченой брусники. После всего этого напоили молоком, кипяченым, с маковыми головками». Больше я ни сидеть, ни стоять не в состоянии был. Меня шибло с ног, и я проспал до полудня. Разбудился от голосов. Санька припирался или ругался с бабушкой в куте. «Не может он, не может, я тебя русским языком толкую», — говорила бабушка. Я ему и рубашечку приготовила, и пальтишко высушила, и починила все худо-бедно, да и зладила, а он слег. «Бабушка Катерина, машину, аппарат наставили». Меня учитель послал бабушка Терина, настаивал Саньк. Не может, говорю, постой-ка, Это ведь ты, же, Ганс сманил его на Увалта, осенила бабушку. Сманил, а Бабушка Терина. Я скатился с спички с намерением показать бабушке, что все могу, что нет для меня преград, но подломились худые ноги, будто не мои не были. Плюхнулся я возле лавки на пол. Бабушка и Саньк, тут как тут. «Все равно пойду!» — кричал я на бабушку. «Давай рубаху! Штаны давай!» «Все равно пойду!» До куда пойдешь-то? С печки на палате!» Покачала головой бабушка и незаметно сделала рукой отмашку, чтобы Санька убирался.